«Помнишь, как мы с тобой еще студиозусами сетовали на убожество деревенской жизни? Что крестьяне зимой стемна, темна на печь ложатся, и чуть не в пятом часу и дрыхнут себе до света, вместо того, чтобы использовать зимний досуг для пользы или развлечения. Помнишь?» «Помню», — кивнул Данила. «Я еще негодовал, что иной крестьянин и рад бы чем заняться, да нищета, лучину беречь надо», — Любавин засмеялся. А как про клобы крестьянские мечтал, помнишь? Где поселяне зимними вечерами, когда работы мало, собирались бы песни играть, лапти на продажу плести или ложки-игрушки деревянные резать? Засмеялся и Фандорин. Помню, молод был и мечтателен. Ты надо мной потешался. Потешаться-то потешался, а нечто в этом роде устроил. Да что ты! Мирон Антиохович хитро прищурился. Между солнцеградом и утопией Это другая моя деревня. В лесу стоит старая водяная мельня, от которой зимой все равно никакого прока. Так я там лавки, скамьи поставил, самовар купил. Кто из крестьян хочет, заезжай сюда. Свечи за мой счет. А если кому баранок или сбить не горячего, плати по грошку. Дешево, а все же не за Пускай цену досугу знают. Там же книги лежат с картинками, кому охота. Станочек токарный. «Сельцы, ткацкие, станок для баб». «И что? Ходят?» — взволнованно воскликнул Данила. «Сначала-то не больно. Приходилось селком. А теперь привыкли, особенно молодые. У меня там милицейский дежурит и дьячок из церкви, чтоб не безобразничали. Хочешь посмотреть? Еще бы!» Фандорин немедленно вскочил. «За это заведение тебе больше хвалы, чем за любые хозяйственные свершения. Едем!» Но вдруг стушевался. «Извини, друг». «Ведь ты не здоров. Съездим в клоп завтра». Хозяин смотрел на него с улыбкой. «Ничего, можно ведь и без меня. Фома дорогу покажет. Там и заночуете, а утром вернетесь». «Едем?» — повернулся Данила к Мите. И видно было, что ему страсть, как не терпится на свою осуществленную мечту посмотреть. «Конечно, едем». Митридату и самому было любопытно на эту невидаль взглянуть. «Крестьянский клоп! Это надо же!» «Самсоша и не получится», — сказал Любавин. «Тропу снегом завалило, только верхами проехать можно, гуськом. Лошади у меня собственного завода, норовистые, не равен час, упадет мальчуган, расшибется. Вдвоем поезжайте. Мне с твоим сыном не так скучно хворать будет, да и Самсону скучать я не дам. Ты, кажется, хотел в микроскоп посмотреть? Неужто?» — задохнулся от счастья Митридат. «Тогда я останусь». Полчаса спустя он и хозяин стояли в библиотеке у окна и смотрели, как по аллее рысят прочь два всадника. Один побольше, второй поменьше. Вот они уже и скрылись за последним из фонарей. А Мирон Антиохович все молчал, будто в каком-то оцепенении. Митридат же снидал не нетерпения. В конце концов, не выдержав, он попросил, ну давайте же скорее изучать водяную каплю. Тогда Любавин медленно повернулся, и посмотрел на мальчика сверху вниз, точь в точь, так же, как в бане. В первый миг Митя подумал, что у Мирона Антиоховича снова схватило сердце, и испугался. Но взгляд был гораздо более долгим, чем Давича, и значение его не вызывало сомнений. Солнцеградский владетель смотрел на своего маленького гостя с нескрываемым отвращением и ужасом, будто видел перед собой какого-нибудь склизкого ядовитого гада. И тут Митя припугался еще больше. От неожиданности попятился, но Любавин сделал три быстрых шага и схватил его за плечо. Спросил глухо, с кривой усмешкой, «Так ты, Данилин, сын?» «Да», — пролепетал Митя, — «тем хуже для Данилы», — пробормотал Мирон Антиохович как бы про себя. «Он думал, я не слыхал, как ты сбежал-то. Не хотел я про это говорить, чтоб не бередить». «Надо думать, там, в бегах, это с тобой случилось, так?» «Что это?» — взвизгнул Митридат, «потому что пальцы хозяина больно впивались в плечо». «Дяденька Мирон Антехович, вам не хоро...» Второй рукой Любавин зажал ему рот, нагнулся и прошептал, часто моргая. «Тссс! Молчи! Слушать тебя не Кто ты был раньше, неважно. Важно, кем ты стал». Он провел рукой по лбу, на котором выступили капли Поты и Митя, воспользовавшись вернувшейся свободой речи, быстро проговорил дрожащим голосом, но все же стараясь не терять достоинства. «Сударь, я не возьму в толк, к чему вы клоните».